«Да нет же!» И Сергей вдруг подумал, что этот незнакомец кого-то отдаленно ему напоминает. Кого? Чрезмерно вытянутое лицо с большими черными глазами, оттопыренные уши и зализанные, словно не настоящие, черные, как смоль, волос. Этот юродивый был словно карикатурой на сеню кубрика, того самого, что пропал там, наверху, в районе Нагатинской. Но этот юродивый Никак не мог быть Сеней, Синий был даже ниже, чем Сергей. Волосы у него были гуще, и лицо не такое вытянутое, глаза поменьше, и не такие черные, и не такие, как у этого на выкате. У этого зубы сверкали белизной здоровьем, что в наше время редкость. А Синий вывели три зуба еще в том году в драке с бандюгами, что обитали на Этот просто похож, и то отдаленно. Но это не было бы странным, если бы не... Стоп. Иродию пришел с Нагатинской, А перед этим пришел заплаканный глухонемой ребенок. «Ты ищешь того ребенка?» Спросил Маломайский. Незнакомец смотрел на него теперь задумчиво. Словно пытался понять, что у него спросили. «А ну пошли!» Маломайский бесцеременно схватил его под руку и поволок за собой. Иродию смотрел на него недоуменно, но не сопротивлялся. Они быстро направили к станционному госпиталю, который был оборудован на бывшем посту милиции, обнесенным дополнительными стенами и помещениями.